Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту. «Занюхался, твою мать!» Очень далеко стреляли пушки, и Михаил семёнович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете. «Иди спать», — говорил он винту-сифилидику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. «Иди». Он толкал концами пальцев козьей пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему «Малопровальная!» и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на подол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 Дымный лог, как зверь, сосущий лапу, Великий сущий папа, медведь мохнатый бог. В берлоге, логи бейте бога, Звук алой боговой битвы Встречаю матерной молитвой. «Ах!» — стиснув зубы, Болезненно застонал больной. «Ах!» — повторил он в неизбывной муке. Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол. Потом опустился на колени крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лыбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну.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 от Михаила Семеновича Шполянского.